10. Валентин проснулся. Он почувствовал шерсть ковра под своим голым телом. Увидел остроконечные арки, каменный потолок высоко вверху. Мир сна был еще так жив, что Валентину на миг захотелось вернуться в него, а не оставаться в этом помещении с затхлым воздухом и темными углами. Но он сел и огляделся. Его спутники сгрудились у дальней стены, напряженные и испуганные. Он повернулся в другую сторону, рассчитывая увидеть трех министров, снова восседающих на своих тронах. Они и в самом деле были тут, но появилось еще два великолепных кресла. Так что теперь перед Валентином сидело пятеро. Нарамир, уже одетая, сидела слева. В середине был круглолицый мужчина с широким тупым носом и темными глазами. Валентин узнал в нем Гарнкейста, главного спикера Понтификса. Рядом с ним сидел Шинаам. А крайнее правое кресло занимал незнакомый Валентину человек. тонкогубый, с резкими чертами лица, серой кожей, иноземец. Все пятеро строго смотрели на Валентина, издали, словно были членами тайного судилища, собравшимися для вынесения приговора. Валентин встал, не делая попыток одеться. Почему-то казалось, что перед этим судилищем положено стоять голым. «Твой мозг ясен?» – спросила Нарамир. «По-моему, да». «После того, как кончился твой сон, ты проспал еще час. Мы ждали, когда ты проснешься». Она указала на Серокожего. «Это Спил Трейв, врач Понтификса». «Я так и подумал», — сказал Валентин. «А этого человека она указала на того, кто сидел в центре. Ты, наверное, знаешь». Валентин кивнул. «Да, Гарн Кейст». Мы встречались, и широко улыбнувшись добавил. «Только я тогда был в другом теле. Вы согласились с моим утверждением?» «Мы согласились с твоим утверждением, лорд Валентин», — мелодичным голосом сказал Гарнкейст. «Великое удивительное преступление свершилось в этом мире, но все будет поправлено. Оденься. Тебе не пристало появляться голым перед понтификсом». Гарнкейст возглавил процессию в имперский тронный зал. За ним шли Нарамир и Гелефон с Валентином посередине. Спилтрейв с Шаномиром замыкали шествие. Спутникам Валентина не позволили идти. Они шли по узкому, с высоким сводом туннеля, из сверкающего зеленого стекла, в глубине которого мелькали странные искаженные отражения. Туннель завивался спиралью в глубину с легким уклоном. Через каждые 50 шагов туннель полностью перегораживался бронзовой дверью. Гарнкейст прикасался пальцем в скрытой панели, и дверь бесшумно отходила, пропуская их в следующий отрезок туннеля. Наконец они дошли до двери, богато украшенной резным золотым символом лабиринта и выше его имперской монограммой Тивераса. Валентин знал, что это было само сердце лабиринта, самая глубокая и центральная его точка. И когда от прикосновения Гарнкейста эта последняя дверь отошла в сторону, они оказались в громадной светлой сферической комнате с круглыми стеклянными стенами, где на роскошном троне сидел Понтипикс Маджипура. Валентин видел Понтификса Тевераса пять раз. Первый, когда Валентин был еще ребенком, а Понтификс прибыл в горный замок на свадьбу лорда Малибора. Второй, через несколько лет, на коронации лорда Вариакса, через год на свадьбе Вариакса. в Четвертый, когда Валентин приехал в лабиринт по поручению брата. А последний, три года назад, когда Теверас приехал на коронацию Валентина. Понтификс и при первой встрече с Валентином был уже стар. Огромного роста, худой, отталкивающего вида человек с грубым угловатым лицом, с очень черной бородой и мрачными, глубоко сидящими глазами. Чем старше он становился, тем более подчеркнутыми становились эти его характерные черты. И он выглядел чем-то вроде трупа, негнущийся, медленно двигающийся, старый, засохший стебель человека, но тем не менее внимательный, знающий, все еще мощный духом, все еще излучающий ауру безмерной власти и величия. Но теперь трон, на котором сидел Теверас, был тот же, что видел Валентин при первом своем посещении лабиринта. Роскошное золотое сиденье с высокой спинкой, к которому вели три широкие низкие ступени. Но теперь этот трон был полностью заключен в шар голубоватого стекла, где тянулась широкая сеть поддерживающих жизнь трубок, составляющая как бы кокон. Прозрачные трубки с цветными жидкостями, счетчики и шкалы, измерительные пластинки на щеках и лбу понтификса, провода, соединения и зажимы – все это выглядело дико и пугающе. Хотя бы уже потому, что ясно показывало – жизнь понтификса держалась не в понтификсе, а в приборах, окружавших его. «И давно он…» – так прошептал Валентин. «Система была разработана 20 лет назад», – с явной гордостью ответил Спил Трейп. Но только последние два года мы держим его в ней постоянно. Он в сознании? О, да, да, в сознании, — ответил врач. Подойди ближе, посмотри на него. Валентин неловко подошел и остановился в футе от трона, вглядываясь в удивительного старика в стеклянном пузыре. Да, он увидел, что свет еще горит в глазах кивираса Бесплотные губы решительно сжаты. Кожа на черепе понтификса стала совсем пергаментной а длинная борода все еще, на удивление черная, сильно поредела. Валентин взглянул на Гарнкейста. Он узнает людей, он говорит, конечно, дай ему время. Глаза Валентина встретились с глазами Тивераса. Стояла страшная тишина. Старик нахмурился, зашевелился, быстро провел языком по губам. Затем он издал дрожащий звук, вроде хныкающего стона. Гарнкейст сказал, понтификс приветствует своего возлюбленного сына, лорда Валентина Короналя. Валентин подавил дрожь. «Скажи его величеству! Скажи ему! Скажи, что его сын, лорд Валентин Корональ, пришел к нему с любовью и почтением, как всегда». Так было принято. Никто никогда не говорил непосредственно понтификсу, а только через главного спикера, который должен был все повторять, хотя практически этого не делал. Понтификс снова сказал что-то столь же неразборчивое. Гарнкейст пояснил. «Понтификс выражает озабоченность беспорядком в королевстве». Он спрашивает, что планирует лорд Валентин для приведения всего в должный вид. «Скажи Понтификсу, что я планирую идти к Замковой горе и призвать всех граждан к содействию мне. Я прошу его указания заклеймить Доминика Баржазета как узурпатора и осудить всех, кто поддерживает его». Понтификс издал более живые звуки, резкие и высокие, сильнейшей энергии. «Понтификс желает быть уверенным», — сказал Гарнкейст. Что ты будешь избегать сражения и уничтожения жизни, насколько это возможно? Скажи ему, что я предпочел бы взять замок, не потеряв даже одной жизни с той или другой стороны. Но не знаю, удастся ли это». Странные булькающие звуки. Гарнкейст растерянно прислушался. «Что он сказал?» – шепотом спросил Валентин. Главный спикер покачал головой. «Не все сказанное Его Величеством можно перевести. Иногда он заходит в слишком далекие для нашего понимания области». Валентин кивнул, он жалостью и даже с любовью смотрел на гротескного старика, запертого в шаре, который поддерживал в нем жизнь, и способного общаться только такими стонами. Более чем столетний, много десятилетий являвшийся высшим монархом планеты, теперь он лепечет и булькает, как младенец, и все-таки где-то в разлагающемся и размягчившемся мозгу все еще тикает разум прежнего Тивераса, захваченный разрушением плоти. Смотреть на него теперь значило понять конечную бессмысленность высшего титула. Коронали жили в мире обязанностей и моральной ответственности лишь для того, чтобы унаследовать понтификат, и в конце концов исчезнуть в лабиринте и в старческом слабоумии. Интересно, часто ли понтификсы становятся пленниками своих спикеров, врачей и толковательниц снов, и легко ли отказываются от мира ради того, чтобы великое чередование властителей привело бы на трон более жизнеспособного человека? Теперь Валентин понял, почему система разделила исполняющего и управляющего, почему понтифик со временем уходит от мира в этот лабиринт. Придет и его время спуститься сюда, но, может быть, по воле божеств это случится не скоро. Он сказал, «Скажи понтификсу, что лорд Валентин Корональ и его приемный сын сделают все, что в его силах, чтобы залечить трещину в ткани общества». Скажи понтификсу, что лорд Валентин надеется на поддержку его величества, без которой не может быть скорой поправки. Сначала на троне было молчание, потом долгий, болезненный, неразборчивый поток звуков, повышающихся и понижающихся, как мелодии гейрогов. Гарнкейст напряженно выхватывал то тут, то там обрывки смысла. Понтифик замолчал, а смущенный Гарнкейст сжал челюсти и прикусил губу. — В чем дело? — спросил Валентин. — Он думает, что ты лорд Малиборг удрученно ответил Гранкейст. «Он предупреждает тебя насчет риска выхода в море и охоты на драконов». «Мудрый совет», — заметил Валентин, но несколько запоздавший. «Он сказал, что Корональ — слишком ценная фигура, чтобы рисковать жизнью в таких развлечениях. Скажи ему, что я согласен, и что если я снова попаду в замок, я вплотную займусь моими задачами и буду избегать любых таких отвлечений». Врач Спилтрейф выступил вперед и сказал, «Мы утомили его. Боюсь, что аудиенцию придется закончить». «Еще минутку», — попросил Валентин. Спилтрейф нахмурился, но Валентин, улыбаясь, подошел к самому подножию трона, встал на колени, протянул руки к древнему существу в пурпурном стеклянном пузыре, вошел в транс и послал Тиверасу свой дух с импульсами почтения и любви. Показывал ли кто-нибудь когда-нибудь любовь и привязанность к страшному Тиверасу? Скорее всего, нет. Но много десятилетий этот человек был центром и душой Маджипура. И теперь, сидя здесь, затерянный в безвременном сне управления, и сознавая лишь иногда свою былую ответственность, он заслужил, чтобы его приемный сын и будущий преемник выказал ему такую любовь. И Валентин дал ее полностью, насколько позволяла мощь обруча. И Тиверас как бы окреп, глаза его засияли, щеки чуть заметно покраснели. Неужто эти дрожащие губы улыбнулись? Неужели левая рука понтификса слегка приподнялась благословляющим жестом? Да, да, вне всякого сомнения. Понтификс почувствовал волну тепла от Валентина, был рад этому и ответил. раз сказал что-то почти различимое, Гарнкейст произнес. Он говорит, что дарует тебе свою полную поддержку, лорд Валентин. Живи подольше, старик, подумал Валентин, вставая и кланяясь. «Вероятно, тебе лучше бы уснуть вечным сном, но я желаю тебе долгой жизни, потому что у меня есть работа на Замковой горе». Он повернулся и сказал пяти министрам, «Пошли, я получил то, что мне нужно». Они тихо вышли из тронного зала. Когда дверь за ними закрылась, Валентин спросил Спилтрейва, «Долго ли он может прожить так?» Врач пожал плечами, «Почти не ограничено. Система отлично поддерживает его. Мы можем сохранить его, поправляя время от времени, еще сто лет». «Это не обязательно, но хорошо бы ему оставаться с нами еще лет 12-15, вы можете это сделать». «Рассчитывая на это», — сказал Спил «Ну и хорошо». Валентин посмотрел в сияющий винтовой проход. Он достаточно долго пробовал лабиринты. Пора вернуться в мир солнца и ветра, и живых вещей, и уладить дело с Домиником Баржезетом. Он сказал Гарнкейсту, «Отведите меня к моим людям и приготовьте транспорт к внешнему миру». А перед своим отъездом я хотел бы детально изучить военные силы и вспомогательный персонал, какие вы можете предоставить в мое распоряжение. «Слушаюсь, милорд», — сказал главный спикер. «Милорд, это был первый показатель покорности, который он получил от министров понтификса. Главное, сражение еще впереди, но Валентин услышал это слово, почувствовал, что он уже как бы достиг замка».